Глава 3. Послы На следующий день с утра все население Парижа двинулось к воротам Сент-Антуан, откуда должен был состояться въезд польских послов в Париж. Цепь из швейцарцев сдерживала толпу. Отряды кавалерии расчищали путь для придворных вельмож и дам, ехавших встречать послов. Вскоре около аббатства Сент-Антуан показался отряд всадников в красно-желтых одеждах, в меховых шапках и плащах и с обнаженными кривыми, как у турок, саблями. На флангах ехали офицеры. За этим отрядом двигался другой отряд, одетый с восточной роскошью, а вслед за ним ехали послы. Их было четверо, представлявших с собой самое сказочное рыцарское королевство XVI века. Одним из четырёх послов был краковский епископ, одетый в полувоенный, полусвященнический наряд, блиставший золотом и драгоценными камнями. Белый конь с длинной волнистой гривой, шедший величевым шагом, казалось, извергал пламя из своих ноздрей. Нельзя было поверить, что это благородное животное в течение месяца делало по пятнадцати миль в день, да еще по дорогам, которые стали почти непроезжими из-за плохой погоды. Рядом с епископом ехал Палатин Ласко, могущественный вельможа, близкий к престолу, сам обладавший королевским богатством и такой же спесью. вслед за двумя главными послами и за сопровождавшими их ещё двумя другими ехало множество польских вельмож на лошадях в роскошной зброи из шёлка, золота и драгоценных камней, что вызывало шумное одобрение народа. И в самом деле, польские гости совершенно затмили французских всадников, хотя они были тоже богато разодеты и называли поляков варварами. Екатерина до последнего момента надеялась, что продолжающаяся физическая слабость Карла сломит его решимость и приём послов будет опять отложен. Но когда назначенный день настал, и она увидела бледного как привидение Карла, надевавшего на себя великолепную королевскую мантию, она поняла, что хотя бы внешне, но надо будет подчиниться этой железной воле. и стало проникаться мыслью, что пышное изгнание, на которое осуждён Генрих Анжуйский, будет для него самым безопасным выходом из создавшегося положения. Кроме нескольких слов, произнесённых Карлом, когда он раскрыл глаза и увидел мать, выходившую из кабинета, Карл больше не разговаривал с Екатериной после той сцены, которая и вызвала припадок, едва не погубивший короля. Все в Лувре знали, что мать и сын страшно повздорили между собой, но никто не знал из-за чего, и даже самые смелые дрожали от этой холодности и этого жуткого молчания, так же как птицы приходят в трепет от тишины, когда она предшествует грозе. Тем не менее, в Лувре всё было готово, но всё имело такой вид, точно готовилось не празднество, а торжественные похороны. Все люди повиновались мрачно, безучастно. Стало известно, что трепещет сама Екатерина, и трепетали все. Для торжества привели в порядок тронный зал, а так как собрания такого рода бывали по обычаю народными, то королевской страже и часовым было приказано впускать вслед за послами и народ, сколько могли вместить приёмные залы и дворы. Париж представлял собой зрелище, какое представляет в подобных обстоятельствах всякий большой город, олицетворение толкотни и любопытства. Однако в этот день внимательный наблюдатель столичной толпы заметил бы среди простодушно глазеющих почтенных горожан значительное количество людей, закутанных в широкие плащи. Они обменивались взглядами и жестами, когда находились на расстоянии друг от друга, а сходясь перешёптывались короткими многозначительными фразами. Эти люди, видимо, очень интересовались торжественным шествием послов в Лувр, шли за ними в первых рядах и, казалось, получали приказания от почтенного старика с седой бородой и сидеющими бровями, но с живыми чёрными глазами. которые подчеркивали его бодрую подвижность. В конце концов, своими ли силами, или с помощью товарищей, этому старику удалось одному из первых протиснуться в Лувр, а благодаря любезности начальника швейцарцев, уважаемого кугенота и очень плохого католика, несмотря на обращение в католическую веру, стать позади послов». как раз против Маргариты и Генриха Наварского. Генрих Наварский, предупреждённый Ламолем о том, что переодетый Демои будет на приёме послов, поглядывал во все стороны. Наконец, глаза его встретились с глазами старика и остановились в нерешительности, но Демои одним движением глаз рассеял сомнение короля Наварского. Демуи был настолько неузнаваем, что сам Генрих усомнился, неужели этот старик с белой бородой, тот самый бесстрашный вождь гугенотов, который 6 дней тому назад оказал такое яростное сопротивление целому отряду. Генрих обратил внимание Маргариты на Демуи, сказав ей на ухо только одно слово: Тогда ее красивые глаза пробежали по всему залу, ища Ламоля, но напрасно. Ламоля не было. Начались речи. Первая речь была обращена к королю. От имени Сейма Ласко спрашивал его, согласен ли он на то, чтобы польская корона была предложена принцу из дома французских королей. Карл ответил коротко и точно «Приц». охарактеризовал своего брата герцога Анжуйского и расхвалил польским послам его храбрость. Говорил он по-французски, а переводчик сейчас же переводил вслух каждую законченную фразу его ответа. Пока она переводилась, король прижимал к рту платок, а когда отнимал его, то было видно, что платок окрашен кровью. Как только Карл закончил свой ответ, ласко обратился к герцогу Анжуйскому с латинской речью, предлагая ему корону от имени польского народа. Герцог Анжуйский, счёт напытаясь справиться с дрожавшим от волнения голосом, ответил на том же языке, что он с признательностью принимает оказанную честь. Всё время, пока он говорил, Карл стоял, сжав губы. устремив на герцога взор неподвижный и грозный, как взор орла. После речи герцога Анджуйского ласко взял с красной бархатной подушки корону Ягеллонов, и пока два польских вельможи надевали на герцога Анджуйского королевскую мантию, вручил корону королю Карлу. Карл подал знак брату. Герцог Анджуйский склонил перед ним колено, И Карл собственноручно надел ему корону на голову, после чего братья поцеловались с взаимной ненавистью, пожалуй, беспримерной в истории братских поцелуев. И в то же мгновение герольд воскликнул: "Александр, Эдуард, Генрих Французский, герцог Анжуйский, коронован королём польским. Да здравствует король польский!" Все собравшиеся повторили в один голос: «Да здравствует король польский!» Затем Ласко обратился к Маргарите. Речь королевы Маргариты была оставлена напоследок, поскольку право держать речь предоставлялось ей как любезность, чтобы она могла блеснуть своим умом или, как выражались тогда, своим прекрасным гением. Все с большим вниманием ждали ее ответные речи на латинском языке. Как мы уже сказали, она готовила ее сама. Речь ласкова была не столько политической, сколько хвалебной. Каким бы ни был он сарматом, но и он отдал общую дань восхищения прекрасной королеве Наварской. Языком о виде, но стилем Рансара, он рассказал, что он и его спутники, выехав из Варшавы в глухую ночь, наверное, сбились бы с пути, если бы их... как некогда волхвов не вели две звезды. Они сияли все ярче и ярче по мере того, как их посольство приближалось к Франции, где, наконец, послы увидели, что эти две звезды были не звезды, а чудесные глаза королевы Наваррской. Затем, переходя с Евангелия на Коран, из Сирии в Аравию, из Назарета в Мекку, Он в заключении выдал готовность последовать примеру тех сектантов, ярых приверженцев пророка, которые, удостоившись счастья созерцать его гробницу, выкалывали себе глаза, ибо полагали, что после такого прекрасного зрелища уже ничем не стоит любоваться в этом мире. Речь была покрыта рукоплесканиями тех, кто, зная по-латыни, вполне разделял мнение оратора, а также тех, которые ничего не понимали, но старались делать вид, что понимают. Маргарита сделала реверанс любезному сармату, затем, обращаясь к послу, но посматривая на Демуи, начала речь такими словами «Сармату». Ваше неожиданное появление среди этого двора преисполнило бы радостью меня и моего мужа, если бы не связанное с этим горе, утрата не только брата, но и друга. Эти слова имели двойной смысл: один для демуи, другой для коронации Генриха Нюйского, приняв их на свой счёт, Генрих Нюйский поклонился в знак признательности. Карл не помнил такой фразы в той речи, которую ему давали на просмотр несколько дней тому назад, но он не придавал значения словам Маргариты, поскольку её речь была простой учтивостью. Кроме того, латинский язык знал он плохо. Маргарита продолжала: Мы очень огорчены разлукой с вами и очень желали бы поехать с вами. но тот же рок, который требует, чтобы вы безотлагательно покинули Париж, привязывает нас к этому городу. Отправляйтесь в путь, наш милый брат, отправляйтесь в путь без нас. Вам будут сопутствовать наши лучшие пожелания и надежды. Само собой разумеется, что де мой с большим вниманием прислушивался к словам, обращённым к посланникам, но предназначенным только для него. Со своей стороны, Генрих Новарский отрицательно повертел головой, давая понять молодому гугеноту, что Герцог Алансонский отказался. Но одного этого жеста, который мог оказаться случайным, было бы недостаточно для демуи, если бы его не подтвердили слова Маргариты. В то время, как он смотрел на Маргариту и слушал всем существом своим, Его чёрные, блестевшие из-под седых бровей глаза поразили Екатерину. Она вздрогнула и больше не спускала глаз с той части зала, где стояли Генрих, Маргарита и этот старик. Странная фигура, говорила она себе, сохраняя выражение лица, какого требовала торжественная обстановка. Кто этот человек? Почему он так пристально смотрит на Маргариту и Генриха Наварского, а они так пристально смотрят на него. Между тем королева Наварская продолжала свою речь, отвечая теперь на любезности польского посла, а Екатерина ломала голову над тем, кто мог быть этот красивый старик. В это время к ней подошёл церемониймейстер и подал душистое саше. куда была засунута сложенная в четверо бумажка. Она раскрыла Саше, вынула записку и прочла следующие слова. «Благодаря сердечному лекарству, которое я дал Марвелю, он немного окреп и смог написать имя человека, который находился в комнате короля Наварского. Это Демуи». «Демуи», — подумала королева-мать, — «я так и чувствовала». «Но этот старик... А-а-а! Коспетто! Да это и есть!» Екатерина с открытыми, остановившимися глазами, замерла на месте. Затем, нагнувшись к уху командира своей охраны, стоявшего с ней рядом, сказала ему без всякого волнения, «Месье де Нансе, посмотрите на пана Ласко, на того, кто сейчас говорит. Сзади него...» Да, там, видите старика с белой бородой и в чёрном бархатном одеянии. Да, мадам, ответил командир. Так не теряйте его из виду. Вот тот, которому король Наварский подал сейчас какой-то знак, спросил Нансеа. Совершенно верно. Станьте с десятью своими людьми у ворот Лувра, и когда старик будет выходить, пригласите его от имени короля к обеду. «Если он пойдет за вами, отведите его в какую-нибудь комнату и держите там под арестом. Если же он откажется идти, захватите его живым или мертвым. Идите, идите!» К счастью, Генрих Наварский мало слушал речь Маргариты, но не спускал глаз с Екатерины, все время следя за выражением ее лица. Увидев, с какой жадностью Екатерина вглядывалась в дыму и, Он забеспокоился, когда же он заметил, что королева-мать отдала какое-то приказание начальнику своей охраны, всё стало ему понятно. В этото время он и подал дому их знак, замеченный командиром Денансе и на языке жестов обозначавший: вас узнали, немедленно спасайтесь. Де Муи сразу понял его знак, совершенно естественно завершавший ту часть речи Маргариты, которая предназначалась для него. Ему не требовалось повторений, он замешался в толпе и скрылся. Но Генрих Наварский не успокоился, пока не увидел Де Нансе, вновь подошедшего к Екатерине, и не догадался по злому выражению её лица, что денанс попал к воротам Лувра слишком поздно. Торжественный приём закончился. Маргарита обменялась ещё несколькими, но уже и неофициальными словами с Ласко. Карл IX, шатаясь, встал, поклонился всем и вышел, опираясь на плечо Амброаза Паре, не отходившего от короля со времени его припадка. За ним последовали Екатерина, бледная от злобы, и Генрих Наварский, безмолвный от огорчения. Что касается герцога Алансонского, то на торжестве он совершенно стушевался, и Карл IX, ни на секунду не сводивший глаз с герцога Анжуйского, даже ни разу не взглянул на младшего брата. Новый польский король чувствовал себя погибшим. отделённый от матери, обступивший его толпой северных варваров, он походил на сына земли Антэя, терявшего все свои силы, как только Геркулес поднимал его на воздух. Герцогу Анжуйскому всё дело представлялось таким образом, что стоит ему переехать границу Франции, как французский престол уйдёт от него навеки. Вот почему он не последовал за королём о пошёл прямо в покои своей матери она была не менее его удручена и озабочена её преследовало умное лукавое лицо которое она не выпускала из виду во время торжества лицо биарнца этого баловня судьбы как бы сметавшей с его пути королей царственных особ врагов и все препятствия увидев своего любимого сына, вошедшего к ней в короне, но бледного как смерть, в королевской мантии, но совершенно разбитого физически, молча сжимавшего с мольбой свои красивые, унаследованные от неё руки, Екатерина встала и пошла к нему навстречу. О, матушка, теперь я осуждён умереть в изгнании, воскликнул король польский. Сын мой, Неужели вы так скоро забыли предсказание Рене, сказала ему Екатерина. Успокойтесь, вы там пробудете недолго. Матушка, заглянаю в вас, возмолился Герца Канжуйский при первом же намёке, при первом подозрении, что французский престол может освободиться, предупредите меня. Не тревожьтесь, сын мой, ответила Екатерина. отныне и до того дня, которого мы оба ждём, в моей конюшне будет стоять и днём и ночью оседланная лошадь, а в моей передней всегда будет дежурить курьер, готовый скакать в Польшу.